Глава 45. В которой Том Пинч с сестрой развлекаются, но совсем по-домашнему и без всяких церемоний. После разыгравшейся на пристане сцены, уже известной читателю, Тому Пинчу пришлось расстаться с сестрой сразу же, как только оттуда разошлись остальные действующие лица. Оба они спешили по своим делам, и им так и не удалось поговорить. Однако и Том в своей уединенной конторе, и Руфь у себя в треугольной гостиной, весь день только и думали о случившемся. И когда приблизился час их вечерней встречи, они, разумеется, были полны этим. Между ними существовал маленький уговор, чтобы Том всегда возвращался из темпла одной дорогой, а именно мимо фонтана. Проходя через фаунтон-корт, он должен был посмотреть на лестницу, ведущую в сад, и хорошенько оглядеться по сторонам. И если Руфь шла ему навстречу, он сразу же мог ее увидеть. Она не прохаживалась, как вы понимаете, чтобы не привлечь внимание клерков, но быстро шла ему навстречу, и на ее губах играла самая приятная легкая улыбка, соперничая с игрой фонтана и совершенно затмевая его. Ибо в пятидесяти случаях против одного Том искал ее совсем не там, где следует, и уже терял надежду встретиться с ней, тогда как она с самого начала направлялась прямо к нему, позванивая ключами в сумочке, чтобы привлечь его рассеянное внимание. Достаточно ли сохранилось жизни в тощей растительности фаунтенкорта для того, чтобы закопченные кусты могли чувствовать присутствие самой жизнерадостной и чистой сердцем девушки на свете? надо спросить у садовников и у тех, кто изучает любовь у растений. Но что для этого мощного двора было радостью, когда по его плитам порхало такое грациозное маленькое существо, что оно, словно улыбка, озаряло на мгновение скучные старые дома и стоптанные каменные плиты, и после его ухода они становились еще скучнее, темнее, суровее прежнего, В этом не может быть никакого сомнения. Казалось, фонтан темпла готов был взметнуться на двадцать футов в вышину, приветствуя живой родник юности, который, сверкая, пробился в сухом и пыльном русле закона. Неугомонные воробьи, гнездившиеся в стенах темпла, казалось, вот-вот умолкнут, слушая воображаемых жаворонков, когда мимо них проходило такое свежее, юное создание. Пыльные ветви, которые давно утратили прежнюю гибкость, готовы были склониться так же грациозно, как она, благословляя ее очаровательную головку. Старые любовные письма, запертые в железных сундуках соседних контор, затерявшиеся в грудах семейных документов, с которыми их смешали случайно и с которыми они сравнялись в своем упадке, готовы были зашевелиться и встрепенуться, на минуту взволнованная воспоминаниями о былой нежности, когда Руфь легкой походкой проходила мимо. Словом, ради Руфи многое могло бы случиться, чего никогда не было и не будет. Кое-что случилось все же в тот вечер, о котором повествует наша история. Не нарочно ради Руфи, о нет, совсем нечаянно и без всякого отношения к ней. Она ли пришла немножко пораньше? Или Том немножко запоздал? Вообще, она была так точна, что рассчитывала время до полминуты, но Тома не было. Ну так что ж, разве здесь был кто-нибудь другой, что она покраснела так густо и, осмотревшись по сторонам, сбежала вниз по ступенькам с такой необычайной быстротой? Дело в том, что в эту минуту по двору проходил мистер Вестлок. Двор Темпла проходной. На воротах, может быть, и написано, что нет, но пока ворота не запрут, он проходной и останется проходным, и мистер Уэстлок имел такое же право быть здесь, как и всякий другой. Но почему же она убежала? Не потому что была плохо одета, для этого она была слишком аккуратна. Так почему же она все-таки убежала? Каштановые локоны выбились из-под шляпки, и один дерзкий искусственный цветок льнул к ним, похваляясь такой вольностью перед всеми мужчинами. Но не из-за этого же она убежала, ведь это было очаровательно. О, глупенькое, трепетное, испуганное сердечко! Почему же она убежала? Весело журчал фонтан, и весело сверкала рябь на его освещенной солнцем поверхности. Джон Вестлок поспешил за Руфью. Тихо падала и разбивалась лепечущая вода и лукаво мигала рябь, в то время как он шел по пятам за Руфью. О, глупенькое, трепетное, робкое сердечко! Почему же она сделала вид, что не замечает его приближения? Почему ей захотелось очутиться далеко-далеко, когда здесь она чувствовала себя такой взволнованно счастливой? — Я так и знал, что это вы, — сказал Джон, догнав ее в святилище Гарденкорта. «Я был уверен, что не ошибся». Она очень удивилась. «Вы ждете вашего брата», — сказал Джон. «Позвольте мне побыть с вами». Так легко было застенчивое прикосновение маленькой ручки, что он опустил глаза, не веря, что она лежит у него на рукаве. Но его взгляд, погрузившись на мгновение в ее ясные глаза, утонул в них и не пошел дальше. Они прошлись взад и вперед три-четыре раза, разговаривая о Томе и его таинственной службе. Предмет, конечно, самый естественный и невинный. Тогда почему же Руфь, едва подняв глаза, немедленно опускала их, ища взглядом бесчувственную мостовую? Ведь это были не такие глаза, чтобы бояться света, не такие глаза, которые нужно прятать, чтобы придать им цену. Это были слишком искренние и доверчивые глаза. Они не нуждались в таких уловках. Может быть, кое-кто на них любовался? Однако они разыскали Тома довольно скоро. Эти глаза увидели его издали, едва он появился. Как обычно, он глядел во все стороны, кроме той, куда следовало, и так упрямо не смотрел на них, словно делал это нарочно. Было ясно, что, предоставленный самому себе, он уйдет домой, и потому Джон побежал, чтобы остановить его. Бедной маленькой Руфи было чрезвычайно неловко подходить к ним одной. А тут еще и Том проявлял крайнее удивление. Этот Том бывал поразительно ненаходчив в иных случаях, и Джон пытался сделать вид, что их встреча ровно ничего не значит что не помешало ему пуститься в совершенно излишние объяснения. Оба они поглядели на Руфь, а она подходила к ним, сознавая, что ужасно краснеет, но стараясь поднимать брови как можно беззаботнее и надувать розовые губки так, словно она была самая невозмутимая и самая спокойная из маленьких женщин. Весело плескался и плескался фонтан, пока чешуйки ряби не соединились в одну общую улыбку, разлившись по всей поверхности бассейна. «Какая необычайная встреча!» — удивился Том. «Вот уж никогда не воображал увидеть вас вместе!» «Совершенно случайная!» — едва слышно пробормотал Джон. «Вот именно!» — воскликнул Том. «Это-то я и хотел сказать! Если бы она не была случайная, в ней не было бы ничего замечательного!» — Разумеется, — сказал Джон. — И надо же вам было встретиться в таком невероятном месте, — продолжал Том в совершенном восторге. — Вам это совсем не по дороге, Джон. Джон был с этим не согласен. Напротив, он считал, что ему как раз по дороге. Он всегда тут проходит. Он не удивился бы, если бы они встретились тут еще раз. Он удивлялся только одному, что этого не случалось раньше. Тем временем Руфь успела подойти к брату и взять его под руку с другой стороны. Теперь она слегка пожимала эту руку, словно говоря, «Неужели ты собираешься простоять здесь весь день, милый, старый ротозей Том?» Том ответил на это пожатие так, как если бы то была целая речь. «Джон», — сказал он, — «возьмите мою сестру под руку, чтобы она была между нами, и пойдем дальше». Мне нужно рассказать вам один любопытный случай. Мы встретились как нельзя более кстати. Весело метался и плясал фонтан, и весело подмигивала смеющаяся рябь и расходилась все шире и шире, пока не разбилась о края бассейна и не исчезла. Том! сказал его друг, как только они свернули на шумную улицу, я хочу вам кое-что предложить. Что если бы вы с вашей сестрой. Может быть, она согласится оказать честь жилищу бедного холостяка. Сделали мне большое удовольствие и пообедали у меня». «Как, сегодня?» — воскликнул Том. «Да, сегодня. Это совсем рядом, вы знаете. Прошу вас, мисс Пинч, уговорите его. Это будет чистейшее самопожертвование, потому что мне нечем вас угощать». «Не верь этому, Руфь!» — сказал Том. Для холостяка он самый замечательный хозяин, какого я знаю. Ему бы надо быть лорд-мэром. Ну, как ты скажешь? Пойдем. Если ты хочешь, Том, — отвечала послушная маленькая сестра. Я хочу сказать, — заметил Том, глядя на нее с восхищенной улыбкой, — может быть, тебе надо еще что-нибудь надеть, кроме того, что на тебе имеется. Я ничего в этом не смыслю, Джон. Ей... «Может быть, нельзя даже снять шляпку, почем я знаю?» Этому очень смеялись, и Джон Уэстлок наговорил кучу комплиментов, то есть не комплиментов, как, по крайней мере, утверждал он сам и был действительно прав, а самых бесспорных, простых, очевидных истин, которых никто не смог бы отрицать. Русь засмеялась, но не возражала, и таким образом уговор состоялся. — Если бы я знал об этом немножко раньше, — сказал Джон, — я заказал бы пудинг. Не из соперничества, но для того, чтобы прославить тот знаменитый. Я, конечно, ни за что не стал бы делать его на говяжьем сале. — Почему же? — спросил Том. — Потому что поваренная книга рекомендует сало, а у нас он был сделан из муки и яиц. — О, боже мой! — воскликнул Том. Наш был сделан из муки с яйцами, вот как! Ха-ха-ха, мясной пудинг из муки с яйцами! Да кто же этому поверит? Я и то не поверю! Ха-ха-ха! Нет надобности напоминать, что Том присутствовал при изготовлении пудинга и был его убежденным сторонником с самого начала. Но Том был так рад подшутить над своей хлопотуньей сестрой, и до такой степени развеселился, что ему пришлось остановиться посреди темпл-бара, чтобы нахохотаться вдоволь. На брань и толчки недовольных прохожих он обращал не больше внимания, чем какой-нибудь столб, и все восклицал с неизменным добродушием «из муки с яйцами, мясной пудинг из муки с яйцами», до тех пор, пока Джон Вестлок и Руф не убежали от него, оставив его досмеиваться в одиночестве. Он так и сделал, а потом пустился их догонять через улицу полную народа, с лицом, сияющим такой кротостью и лаской. Благослови его, Бог, ведь он шутил очень добродушно этот том, что от одного его вида очистился бы воздух, если бы стены темпл-бара украшал ряд гниющих человеческих голов, как в старое доброе время. В темпле имеются уютные квартирки где живут холостяки. И для таких удрученных одиночеством людей, какими они прикидываются, живут весьма и весьма недурно. Джон с большим чувством рассказывал о своей унылой жизни и о жалких выдумках и ухищрениях, на которые ему приходится пускаться. Однако же на деле оказалось, что он устроился очень удобно. Во всяком случае, квартира у него была само совершенство в смысле чистоты и комфорта. И если ему чего-то не хватало, то квартира была тут, конечно, ни при чем. Не успел он ввести Тома с сестрой в свою парадную комнату, где на столе стояла красивая ваза свежих цветов, приготовленная для Руфи, словно он ее ждал, заметил Том. Как, схватив шляпу, опять заторопился куда-то с самым энергическим видом, И скоро вернулся, что им видно было в полуоткрытую дверь, в сопровождении огненно-лицей Матроны в крахмальном чипце с длинными, болтающимися на спине завязками, вместе с которой он немедленно принялся накрывать стол скатертью, собственноручно перетирать бокалы для вина, полировать рукавом серебряную крышку перечницы, откупоривать бутылки и наливать графины с положительно ошеломляющей ловкостью и быстротой. И, перетирая и полируя все на столе, он словно заодно потер волшебную лампу или магическое кольцо, которому рабски повинуясь не меньше, чем двадцать тысяч духов, ибо перед ним вдруг появилось существо в белом жилете и с салфеткой под мышкой, а за ним другое существо с продолговатым ящиком на голове, откуда был извлечен и поставлен на стол с пылу горячий обед. Лососина баранина горошек невинно молодой картофель свежий салат огурцы ломтиками нежная молодая утка и сладкий пирог все было тут все это появилось в свое время откуда появилось неизвестно но продолговатый ящик то и дело циркулировал взад и вперед давая знать о своем появлении человеку в белом жилете скромным стуком в дверь ибо после первого раза Никто больше не видел ящика. Он был невозмутим, этот человек. Он, казалось, нисколько не удивлялся необыкновенным вещам, которые находил в ящике, но вынимал их с непроницаемым и решительным выражением лица и ставил на стол. Это был любезный человек с мягкими манерами, проявлявший большой интерес к тому, что они ели и пили. Это был образованный человек, который знал на зубок все соуса, какие имелись у Джона Уэслока, и описывал их качество негромко и с чувством, подавая одну бутылочку за другой. Это был серьезный человек и очень тихий человек, ибо, подав обед и поставив на стол вино и фрукты, он исчез вместе с ящиком, словно его никогда и не бывало. «Но не говорил ли я, что он замечательно хозяйничает?» — воскликнул Том. «Господи, это прямо изумительно!» «Ах, мисс Пинч!» — сказал Джон. «Такие события скрашивают жизнь, которую мы здесь ведем. Это была бы в самом деле унылая жизнь, если бы в ней не было таких просветов, как сегодня». «Не верь ни единому слову!» — заявил Том. «Он живет здесь по-царски и ни за что на свете не переменил бы своего образа жизни. Он только притворяется, будто недоволен. Нет, Джон, по-видимому, нисколько не притворялся, ибо стал доказывать необыкновенной серьезностью, что ему живется так скучно, одиноко и невесело, как это только возможно для самого несчастного молодого человека на свете. «Это жалкая жизнь», — говорил он, — «никуда не годная жизнь». Он хочет разделаться со своей квартирой как можно скорей и намерен в самом непродолжительном времени вывесить на окнах билетик. — Ну, — сказал Том Пинч, — я, право, не знаю, куда вы можете переехать, Джон, чтобы вам было еще удобнее. Вот и все, что я могу сказать. А ты что скажешь, Руф? Руф, играя вишнями на своей тарелке, отвечала, что, по ее мнению... Мистер Уэстлок должен быть вполне счастлив, и, без сомнения, так оно и есть. Ах, глупое, трепетное испуганное сердечко, как робко она это пролепетала. Но ты собирался что-то рассказать о том, что случилось нынче утром, прибавила она тут же. Да, совсем из головы вон, ответил Том. Мы так много говорили на другие темы, что мне некогда было даже вспомнить об этом. Я сейчас вам расскажу, Джон, пока не позабыл окончательно. Когда Том сообщил, что произошло на пристани, его друг был очень удивлен и проявил к его словам большой интерес, не совсем понятный для Тома. Оказалось, что он знал ту старуху, с которой они познакомились на пристани. Судя по описанию, ее фамилия Гэмп. Но какого рода было то сообщение, которое Тому пришлось передать так неожиданно для себя? Почему ему было поручено передать его? Как случилось, что действующие лица сошлись все вместе, и какая тайна здесь скрывалась? Все это представлялось Джону загадкой. Том был уверен, что его друг до некоторой степени заинтересуется этим делом, но никак не ожидал, что заинтересуется так сильно. Даже после того, как Руф вышла из комнаты, Джон Вестлок все еще расспрашивал об этом случае и по всему видно было, что для него это не просто разговор, а нечто гораздо более важное. — Я, конечно, поговорю с моим хозяином, — сказал Том. — Хотя это очень странный, скрытный человек, и вряд ли я добьюсь от него толку, даже если он и знает, что было в письме. — Можете поклясться, что знает, — прервал его Джон. — Вы так думаете? — Уверен в этом. Хорошо. — сказал Том, — я спрошу его, когда увижу. Он приходит и уходит как-то незаметно, но завтра утром я постараюсь его поймать. Для чего он навязал мне такое неприятное поручение? И я думаю, Джон, что если я зайду завтра утром к этой миссис... как бишь ее? В Сити, куда я уже заходил раньше. Да вы знаете, к миссис Тоджерс. То, пожалуй... «Застану там бедную Мерси Пекснев и смогу объяснить ей, каким образом я в это впутался». «Вы правы, Том», — ответил его друг после недолгого размышления. «Это будет самое лучшее. Мне совершенно ясно, в чем бы ни заключалось дело, что ничего хорошего тут нет. И поскольку для вас желательно выпутаться из этой истории, чтобы не было даже видимости вашего добровольного участия в ней», Я посоветовал бы вам встретиться с ее мужем, если возможно, и объясниться с ним, откровенно рассказав всю суть. У меня есть подозрение, что тут творятся какие-то темные дела. Почему, я вам скажу в другой раз, когда сам разузнаю побольше. Для Тома Пинча все это звучало очень таинственно. Однако, зная, что он может положиться на своего друга, Том решил последовать его совету. Ах, как хорошо было бы иметь шапку-невидимку, чтобы посмотреть на маленькую Русь, когда Джон с ее братом уселись разговаривать за бутылкой вина, предоставив ее самой себе. С какой деликатностью она пыталась втянуть в разговор огненно Матрону в крахмальном чепце, которая сделала отчаянную попытку принарядиться, облачившись в полинялое платье с желтыми цветами по желтому полю, похожими на мозаику из кусочков масла. Ничего не могло быть приятнее. С какой свирепой, чисто церберовской непреклонностью огненно лицая Матрона в крахмальном чепце отклоняла пленительные авансы, исходившие от враждебной и опасной державы, которой тут нечего делать, разве только отбивать у нее клиентов или наводить их на мысль, куда же девается столько чая, сахара и прочей бакалеи. На это стоило бы посмотреть, с каким застенчивым, пленительным, милым любопытством Руфь после ухода огненной лицей разглядывала книги и безделушки, разбросанные по комнате, особенно заинтересовавшись красиво нарезанными полосками бумаги для растопки и удивляясь, кто бы мог их нарезать. На это очень стоило бы посмотреть. И на то, как она дрожащей рукой Связала цветы в букетик, стыдливо любуясь своим отражением в зеркале, приколола их себе на грудь и, склонив голову, то решала убрать их, то оставить там, где они есть. Это было восхитительно. Как видно, и Джону все это казалось восхитительным, потому что, вернувшись вместе с Томом пить чай, он смотрел на нее как очарованный. А когда убрали чайную посуду, и Том, усевшись за фортепьяно, с головой ушел в свои старые органные мелодии, Джон уселся рядом с ней у открытого окна любоваться сумерками. В Фернивеллс-Инне почти не на что смотреть. Это тихое, тенистое место, где эхо повторяет шаги прохожих, которые бывают здесь только по делу. Место довольно унылое и мрачное в летние вечера. Что же находили они в нем такого пленительного, чтобы оставаться у окна, так же не замечая времени, как и мечтатель Том, снова окруженный мелодиями, столько раз умиротворявшими его душу в былое время? Какая сила вливала в блекнущий свет, в надвигающиеся сумерки, в зажигающиеся там и сям звезды, в вечерний воздух, в отдаленный городской шум и гам, в перезвон старых церковных колоколов, такое тонкое очарование, что самые райские уголки земли не могли бы приковать их к себе более крепкой цепью, если бы возникли у них перед глазами. Тени все сгущались и сгущались, и в комнате стало совсем темно. Но пальцы Тома все еще блуждали по клавишам, а пара у окна все еще не вставала с места. Наконец, почувствовав на своем плече руку сестры, а на своем лбу ее дыхание, Том очнулся от задумчивости. — Боже мой! — воскликнул он, бросая играть и вскакивая. — Боюсь, что я был очень невнимателен и невежлив. Ему и в голову не приходило, какую он проявил вежливость и внимательность. — Спой нам что-нибудь, милая, — сказал Том. «Дай нам услышать твой голос!» Джон Вестлок присоединился к его просьбе с такой настойчивостью, что только каменное сердце могло бы устоять против него. У нее сердце было не каменное, о, вовсе нет, далеко не каменное. И так она села за фортепиано и приятным голосом начала петь баллады, которые так любил Том. Старинные рифмованные предания. С паузой «Тут и там», для того, чтобы певец старых времен мог взять на арфе несколько простых аккордов, припоминая содержание полузабытые легенды. Слова старых поэтов, уложенные в такой размер, что мелодия казалась дыханием певца, облекающего свою мысль в слова и звуки. А не то песня лилась радостно и весело, и нельзя было поверить, что певица способна грустить, пока она не впадала снова в элегический тон, о коварная маленькая певица, надрывая сердце слушателям. Такими простыми средствами она развлекала их. А что эти простые средства имели успех, и она действительно доставила им удовольствие, пусть будет тому свидетелем темная комната, которую давно следовало осветить. Принесли, наконец, свечи и пора было отправляться домой. Небольшая задержка вышла из-за того, что надо было аккуратно отрезать бумаги, чтобы обернуть те самые цветы. Но и это было сделано, и руфь была готова. Джон решил проводить их. «Нет, — Нет-нет, не надо, — сказал Том. — Какие пустяки! Мы отлично дойдем и одни. Я вовсе не собираюсь тащить вас из дому. Но Джон сказал, что ему хочется пройтись. — Вы уверены, что хочется? — спросил Том. — Боюсь, что вы это говорите только из вежливости. Однако Джон выразил полную уверенность в этом и подал руку Руфи. Огненнолиция, которая опять явилась прислуживать, приветствовала ее уход таким небрежным к Никсонам, что его едва можно было заметить, а Тому не поклонилась вовсе. Джон пожелал пройти с ними всю дорогу, не слушая никаких уговоров Тома. Счастливая пора, счастливая прогулка, счастливое расставание, счастливые сны. Но бывают такие сладкие мечты, сны наяву, перед которыми тускнеют и видения ночи. Фонтан в темпле без отдыха журчал в лунном свете, пока Руфь спала, поставив рядом свои цветы а Джон Вестлок набрасывал по памяти портрет. Но чей же?